4. Центр управления экспериментальной станцией 16-го сектора Дуги находился четырьмя уровнями ниже палаты извлечения, кухни и кабинета Найджела. Туда вел капсулообразный вестибюль. Снаружи дверь в него открывалась тремя идентификационными карточками, которыми следовало воспользоваться одна за другой. На самом нижнем уровне Догана Федика звучала негромкая музыка, напоминавшая мелодии Битлз, исполняемая коматозным струнным квартетом. Центр управления состоял из более чем десятка помещений, но нас могло заинтересовать только одно – с телевизионными экранами камер наблюдения и средствами контроля системы безопасности. Одним из элементов этой системы были маленькие, но очень опасные роботы-убийцы, вооруженные снитчами и лазерными пистолетами, другим устройством подачи ядовитого газа. Именно такой газ использовал Блейн для убийства людей Влади в случае захвата догана врагами. По мнению Мордорода Дискейна, именно это и произошло. Он попытался активировать роботов-убийц и подать отравляющий газ на верхний уровень, но безрезультатно. А теперь Мордред с разбитым носом, синяком на лбу и раздувшейся нижней губой он свалился со стула, на котором сидел, катался по полу и ревел во весь голос. Но эти младенческие крики и в малой степени не отражали распирающую его ярость. «Это же надо!» Видеть их как минимум на пяти экранах И не иметь возможность убить Даже навредить Неудивительно, что он просто кипел Он чувствовал, как живая чернота смыкается вокруг него Чернота, которая свидетельствовала о надвигающейся трансформации И заставил себя успокоиться, чтобы остановить процесс Он уже убедился на собственном опыте что переход из человеческой ипостаси в паучью и обратно требовал огромного расхода энергии. В будущем он мог об этом не беспокоиться, но теперь, пусть и на короткое время, следовало соблюдать осторожность, чтобы не умереть от голода, как пчеле на выгоревшем участке леса. Сейчас я покажу вам нечто более странное, чем вам приходилось видеть раньше. И я заранее предупреждаю вас, что вашей первой реакцией будет смех. Это нормально. Смейтесь, если есть такое желание. Но не отрывайте глаз от того, что видите. Пусть это будет глаз вашего воображения. Ибо речь идет о существе, которое может причинить вам вред. Помните, у него два отца. И оба убийцы.